30. Континуо. Соединять, примыкать, продолжать упорствовать. В особняке Литруа была шахматная доска. Она стояла на белом столике тюльпанного дерева у камина в большой гостиной. Влезая в костюм наездника на второй день тренировок, Синали внимательно разглядывала доску. Она не знала, что означают фигуры. Выглядели они затейливо и значимо, кроме мелких уродцев в первом ряду, но играть в шахматы она никогда не училась. Когда-то по пути в церковь она видела, как в переулке за лотками с едой несколько стариков, сгорбившись над жестяными досками, в задумчивости переставляют фигуры ржавыми киберпротезами. Но, как и все хорошее в Нижнем районе, это быстро закончилось — Под предлогом облавы на торговцев пылью стражники разогнали игроков, и с тех пор Синале их больше не встречала. У Дравика доска сделана не из жести, из серебра. Из серебра и лазурита. «Белые ходят первыми», — сказал Дравик, подходя к ней сзади. Она вздрогнула и толкнула столик, рассыпав фигурки по полу. Опустившись на колено, то, которое болело, он начал убирать устроенный ею беспорядок. Она присела рядом, поднимая фигурки и ставя их обратно на доску. Взяв одну из тех, что казались простыми, она помедлила. «Почему эти выглядят так неприметно?» «На самом деле они довольно сильные. Как же они могут быть сильными, если их так много, а королева с каждой стороны только одна и две лошади?» «Два коня», — поправил он, — «их еще называют рыцарями, и тебе следовало бы уважительнее относиться к пешкам». Она фыркнула. «Тогда назовите хотя бы одну вескую причину». Он старательно расставил фигуры, которые она вернула на доску. Двумя стройными шеренгами с каждой стороны, лицом друг к другу. Задержал палец на последней чёрной пешке и поднял на нее взгляд, в котором блестела сталь. «Пешка — единственная фигура, которая отказывается ходить назад».